Оказав почтение наследнику, говорить с которым было скучно и не о чем, Федор Юрьевич перемолвился о важном с английским посланником. Наш лондонский резидент Матвеев жаловался, что нет ему никакого уважения и что малое время назад на его карету прямо в городе напали лихие люди, отобрав многое ценное в том числе и дипломатическую почту. Власти же никакого об этом злодействе сыска учинять не стали. Не означает ли сие невежество поворота в английском политике? Вот что сведать бы. Витворд в Москве сидел уже давно и по-русски понимал без толмача. Посланников обижать дело последнее, стыдное. Парамадановский взял англичанина крепкими пальцами за агатовую пуговицу, как бы от сердечности, добра желая. Этак и мы умеем. Подумай о сем, Чарльз Иванович. А по поразмысли об ином. Есть в Европе государственные мужи, кто из-за шведского великого наступления нас уже в нежильцы списал. Однако все под Богом ходим. Даже и герои развеликие, вроде шведского короля. Как бы оскорбителям российским потом горько каяться не пришлось. Смысл этого речения был вот какой. Витворд сегодня же срочной почтой отпишет своему министру, что Рамадановский замыслил Карла Шведского тайно козненно истребить. И хотя ничего такого Федор Юрьевич не удумывал, Монарх, хоть бы и враждебный помазанник от Бога, но англичане пускай в затылке зачешут. Без Карла шведское войско в грозности потеряет вдвое, а то и вчетверо. Но поверил ли посланник, нет ли, по его сухому крючконосому лицу было не понять. — Ваше височество, отреваль мне пуговиц, — вежливо сказал Витворд и только. После англичанина подошел рамадановский к цесарцу графу фон Кловски, румянному и миловзорному собой мужчине, записному галанту. Стал расспрашивать про молодого императора Иосифа, о котором рассказывали, что он будто бы новый шарлемань, до того разумен и дальновиден. С тех пор, как новый цесарь взошел на престол, весь ход большой войны, ранее благоприятный для французов, начал оборачиваться в противную сторону. Граф Кловский начал хвастать военными успехами австрийской армии, но Федор Юрьевич ему спеси приубавил. «Пишут, будто его цесарское величество дал большие вольности селезским протестантам, хотя не вашей католической вере лютые враги». И будто бы сделано это из страху перед шведским Карлом, который тем вселезцем единоверец. Красавец-резидент стал спорить, но Рамадановский уже не слушал. Высматривал, кто тут еще есть. Французскому бесхарактерному резиденту Дантрагу тоже надо будет внимание оказать для равновесия. Но это после. Прусаки обойдутся, мы их ныне не привечаем. Голландец невелика птица, саксонец, тем более. Значит, настало время потолковать о главном. Федор Юрьевич взял за локоть кронпринц Гоф Оберкамергера, по-старинному царевичеву дядьку Александра Кирьякова и отвел чуть в сторону, чтоб чужим было не слышно. Человек это был свой, надежный, не великого рода, выдвинулся службой, а таких и государь, и князь Кесарь ценили больше всего. Когда у слуги не ни вотчин, ни сановной родни, ни боярской спеси, одно ему и опора, царская милость. Нужно ли, чтоб умом был проворен, поступками расторопен и остер, как сабля. Наточенная сабля — она ведь что? Кто не умеет с ней обращаться, сам обрежется. Зато в руке опытного мастера хороший клинок смертелен. Рамадановский был мастер опытный. И доверенных людей подбирал, сплошь булат, или дамасская сталь. «Что это ты, Федор Юрьевич, Витворту с австрияком сказал? Закривились оба лисы злоковарные. Будто уксус ухлебнули», весело сказал Александр Васильевич. Он был из немногих, кто говорил с князь Кесарем без страха, потому что оба одной грядки ягоды. Рамадановский с ним сердцем отдыхал, утомительная ведь когда с утра до вечера все вокруг тебя трепещут. — Это дела обыкновенные, не столь важные, — просто и серьезно заговорил князь Кесарь. — О другом речь. — Скажи-ка, Александр Васильевич, все ли ладно в твоей потенции? Сам ведаешь, к какому большому делу поставлен. Посерьезнел и гвардии майор. Понял, что беседа будет не пустая, не бальная. Еще б не ведать. Мне о том Петр Алексеевич в каждом письме поминает. Гляди, мол, Сашка, все мое будущее тебе вверил. Стараемся, Федор Юрьевич, как можем. Суди сам. И стал рассказывать, что Рамадановскому по большей части и так было известно. Цесаревич над Маленными книгами теперь просиживает не то, что ранее, а не доли часу в день. Собственноручно составил прожект по укреплению московских фортеций на случай шведского нашествия. Ныне пишет государю большую записку об укомплектовании гарнизона и вызывается сам ехать за рекрутами. А недавно вернулся из Вязьмы, где осматривал военные магазины, для карательного отряда против донских смутьянов. И чужих людей теперь дичится меньше, а вон каким лебедем светвортиха и польского выплясывает. Князь Кесарь удовлетворенно кивал. «Что правда, то правда», — переменился Алексей Петрович. «Вот что значит попал в хорошие руки. Если так дальше пойдет...» «Не сойдет, держава с нового пути и после царя Петра. Дай ему, Боже, долгого правления!» Несколько успокоенный, Рамадановский рассказал Гоф-Оберкамергеру об опасных слухах без угрозы, а предупреждательно. «Послеживай де, чтоб подозрительные людишки близ дворца не шастали, а буде появится...» Хватать и доставлять к соседям. В преображенку. Гвардии майор предостережению внял, как должно. Омрачился и затревожился. Сплетни о благоволении наследника к стрелецким каверзам бросали тень и на него. Оркестр ударил минуэт еще громче, чем играл польского. Государственные мужи закривились. Люди они были дородные, солидной диспозиции, и танцев не любили. Хорошо, государя нет, а то заставил бы всех, не разбирая чина и возраста, пуститься в пляс. Пожалуй, сюда, Федор Юрьевич, тут потише, показал Кирьяков куда-то за портьеру. У меня там запасена настоечка, на китайском корне. Тот-то хороша.